Они вышли на эллиптическую орбиту. Кабина и длинные ноги ракеты приняли наклонное положение. Луна проплывала под ним огромное, выпуклое. Казалось, на нее никогда не ступала нога человека. Есть такая зона в пространстве между Землей и Луной, откуда величина обоих тел кажется примерно одинаковой. Пиркс хорошо запомнил впечатление от первого полета. Земля голубоватая, затуманенная, с размытыми очертаниями континентов, которая с менее реальной, чем каменная луна, с четко проступающим скалистым рельефом, ее неподвижная тяжесть была почти осязаемой. Они летели над морем облаков. Кратер Булиальд оставался уже позади, На юго-востоке виднелся Тихо, в ореоле своих блестящих лучей, пересекших полюс и протянувшихся на ту сторону. На большой высоте, как обычно, возникало трудно определимое представление о высшей точности, по законам которой все это создавалось. Залитый солнечным светом, Тихо был как бы центром конструкции. Белесыми своими руками он охватывал и прорезал море влажности и море облаков, а северный его луч, самый большой, исчезал за горизонтом в направлении к морю ясности. Но, когда они, обогнув с запада цирк клавий, начали снижаться над полюсом и полетели уже под той стороной, над морем мечты, обманчивое впечатление правильности исчезало по мере снижения, будто бы гладкая тёмная поверхность моря теперь обнажала свои неровности, расселены На сивере востоке засверкали зубцы кратера Верне, а нивы потеряли высоту, и теперь вблизи Луна предстала перед ними в своём настоящем виде: плоскогорья, равнины, впадины кратеров и кособразных горных цепей, всё было в одинаковой степени изрыто воронками, следами космической бомбардировки. Кольца каменных облаков и лавы пересекались, переплетались, будто тех, кто вёл этот титанический обстрел, всё ещё не удовлетворяли произведённые разрушения. Я успел Пиркс разглядеть массив Цолковского, как ракета подтолкнули ненадолго включённые двигатели, она приняла вертикальное положение, и Пиркс увидел уже лишь океан темноты, поглотивший всё западное полушарие а за линией терминатора возвышалась, сверкая своей макушкой вершин Лобачевского. Звезды в верхнем окне ракеты замерли неподвижно. Спускались они как в лифте, и это несколько напоминало вхождение в атмосферу, так как ракета погружалась в столб огня от собственных двигателей, сгущавшегося под кормой, и газы завывали, обтекая выпуклости наружной брони. Автоматически откинулись спинки кресел. Через верхний иллюминатор Пиркс видел всё те же звёзды. Теперь они стремительно летели вниз. Однако ощущалось мягкое, но довольно упорное сопротивление гремящих двигателей, которые толкали ракету в обратном направлении. Вдруг двигатели загрохотали во всю мощь. "Ага, старомся на огонь", подумал Пиркс чтобы не забыть, что он все еще настоящий астронавт, хотя еще и без диплома. Удар что-то загребезжало, бахнуло, будто огромный молот бил по камням. Ковина мягко скользнула вниз, вернулась вверх, вниз и опять вверх. Так она довольно долго сновала на яростно булькавших амортизаторах, пока три двадцатиметровые судорожно растопыренные ноги не впились, как следует, в груды скальных обломков. Наконец пилот погасил это скольжение кабины, несколько повысив давление в маслопроводе, послышалось лёгкое шипение, и кабина повисла неподвижно. Пилот вылез к ним через люк в середине пола и открыл стенный шкаф в котором, наконец-то, оказались скафандры. Пиркс несколько воспрянул духом, однако ненадолго. В шкафу было четыре скафандра. Один для пилота, а кроме того большой, средний и маленький. Пилот моментально влез в свой скафандр, только шлем не надел и ждал своих спутников. Лангнер тоже управился быстро, Один пиркс, красный, вспотевший и злой, не знал, что делать. Скафандр среднего размера был ему мал, а большой чересчур велик. В среднем он упирался головой в донышко шлема, а в большом болтался, как кокосовое ядро в высохшей скорлупе. Конечно, ему давали добрые советы. Пилот заметил, что просторный скафандр всегда лучше тесного, и посоветовал заполнить пустые места бельем из рюкзака. Он даже предлагал одолжить свое одеяло. Но Пирксу самомысленно пихать что-то в скафандр представлялось кощунственной. Вся его душа астронавта становилась от этого на дыбы. Завернуться в какие-то тряпки он надел тот скафандр, что поменьше. Спутники ничего не сказали. Пилот открыл отверстие шлюзовой камеры, и они вошли туда. Пилот повернул в винтовое колесо и открыл выходной люк. Не будь рядом Лангнера, Пирк сразу прыгнул бы, и, возможно, ухитрился бы при первом же шаге вывихнуть ногу. До поверхности было метров двадцать, и если учесть вес скафандра, то даже при издешнем малом притяжении это было всё равно что прыгнуть со второго этажа на рассыпанную груду камней. Пилот спустил за борт складную лестницу, и они сошли по ней на воннум. И тут никто их не встречал цветами, и не было триумфальных арок, кругом ни души. На расстоянии менее километ от них возвышался бронированный купол станции Цюлковский освещенный косыми лучами жуткого лунного солнца. За станцией виднелась вырубленная в скалах небольшая посадочная площадка, но она была занята, на ней в два ряда стояли транспортные ракеты. Они были куда больше, чем та, на которой прилетели «Пиркс» и «Лангдар». Их ракета, чуть-чуть скособочившись, покоилась на своей треноге. Камни под ее дюзами почернели, опаленные вохлопным огнем. К западу местность была почти плоской, если можно назвать плоской эту безбрежную каменную россыпь, из которой там и сям торчали обломки величиной с городской дом. К востоку равнина поднималась сначала от лога, а потом вереницей почти вертикальных уступов переходила в главный массив Царковского. Его стена обманчиво близкая лежала в тени и была чёрна как уголь. Градусов на 10 выше хребта плов солнце. Оно так слепило, что в ту сторону невозможно было смотреть. Пирк тотчас же опустил дымчатый фильтр над стеклом шлема, но это мало помогло, разве что не пришлось щурить глаза. Осторожно ступая по неустойчивым грыбам, они двинулись к станции. Своё ракето они сразу же потеряли из виду, так как пришлось пересечь неглубокую котловину. Станция господствовала над этой котловиной и над всей округой. Её здание на три четверти углублялось в монолитную каменную стену, которая была похожа на вздорванную крепость, хранившую в своей памяти ещё мезозойские времена. Хорство остросрезанных углов с оборонительными башнями крепости было поразительно. На рес из далека, чем ближе они подходили, тем заметнее башни теряли правильность формы, расплывались, а чёрные полосы, бегущие по ним, оказывались глубокими трещинами. В полном понятии местность тут была всё же относительно ровная, и двигались они быстро. Каждый шаг вздымал облачко пыли, это знаменитой вонной пыли, которая поднималась свыше пояса, окутывая людей молочно-белым облаком и никак не оседала. Шли они по этому не бычком, а в ряд. И когда уже у самой станции Пиркс оглянулся, то увидел весь пройденный путь. Его отмечали три толстые извилистые линии, три извилистые косы пыли более светлой, чем любая земная. Пиркс знал о ней много любопытного. Первые покорители Луны были поражены этим явлением. Насчет пыли они знали. Но ведь даже самая мелкая пыль должна была немедленно оседать в безвоздушном пространстве. А лунная пыль почему-то не оседала. И что особенно интересно, только днем под солнцем. Оказалось, что электрические явления здесь проистекают не так, как на Земле. Там существуют атмосферные разряды, молнии, громы, огни Святого Эльма. Но в луне, конечно, этого нет. Но камни, бомбардируемые излучением частиц, заряжаются тем же зарядом, что и покрывающая их пыль. А поскольку одноименные заряды отталкиваются, то, то и поднятая пыль из-за электростатического отталкивания не садится иногда по целому часам когда на солнце много пятен луна пылит большим во время спада солнечной активности меньше это явление исчезает лишь через несколько часов после наступления ночи здешней ужасной ночи которую можно выдержать только в специальных двухслойных скафандрах контролированных по принципу термаса и тяжелых, даже здесь чертовски тяжелых. Эти учёные размышления Пиркс прервали, когда они подошли к главному входу станции. Приняли их радушно, увидев научного руководителя станции, профессора Ганшина, Пиркс несколько растерялся. Он был весьма доволен своим высоким ростом, так как полагал, что это в какой-то мере скрадывает его тостощёкую физиономию. Но Ганшен, смотрев на Пиркса сверху вниз, не в переносном, а в прямом смысле слова. А его коллега-физик Пнин был ещё выше, пожалуй, метра 2. Было там ещё трое русских, а может и больше, но они не показывались, наверное, несли ванта. Наверх нем это же разместились астрономическая обсерватория и радиостанция. Наклонный туннель, вырубленный в скале и забетонированный, вёл в отдельные помещения под куполом, которого неустанно вращались огромные решётки радиарных установок. Через иллюминаторы просматривалось на самой вершине хребта нечто вроде ослепительно серебристой, симметрично сплетённой паутины. Это был главный радиотелескоп, самый крупный на Луне. К нему можно было добраться за полчаса по канатной подвесной дороге. Потом выяснилось, что станция куда больше, чем кажется в начале. В ее подземельях, в огромных резервуарах, хранились запасы воды, воздуха и продуктов. В крыле станции, встроенные в расщелину среди скалы и совершенно незаметные скотловины, наведирис преобразователи лучистой энергии солнца в электричество. А ещё было здесь совершенно изумительное сооружение огромная гидропонная оранжерея под куполом из кварца, армированного сталью. Кроме массы цветов и больших резервуаров с какими-то водорослями, поставлявшими витамины и белки, в самой середине росла банановая пальма. Пиркс и Лангнер сире по банану, выросшиному на луне. Полин Пасмиевс объяснил, что бананы не входят в ежедневный рацион сотрудников станции и предназначены главным образом для гостей. Лангнер, немного разбравшийся в лунном строительстве, начал расспрашивать о конструкции кварцевого купола, который поразил его больше, чем бананы. Это была действительно уникальная постройка, поскольку её окружало безвоздушное пространство. УП должен был выдерживать постоянное давление в 9 тонн на квадратный метр, что при размерах оранжереи давало внушительную сумму 2800 тонн. Именно с такой силой давил во всех направлениях заключённый здесь воздух, пытаясь взорвать изнутри кварцевую оболочку. Конструкторы, вынужденные отказаться от использования железобетона, погрузили В кварц сварные рёбра, которые всю мощь давления, без малого 3 млн кг, передавали вверх на диск, изготовленный из иридия. Снаружи этот диск удерживался прочными стальными тросами, глубоко за якоренными в окружающие базальтовые скалы. Так что это был единственный в своём роде кварцевый воздушный шар на привязи из оранжереи они направились прямо в столовую. На станции как раз наступило время обеда. Для пиркса это был уже третий обед. Первый он съел в ракете, второй на Луне главный. Похоже было, что на Луне только обедают. Столовая, она же какая компания, оказалась небольшой. Стены были обшиты деревом, не панелью, а сосновыми брусами, даже смолой пахло. После ослепительных лунных пейзажей Эта подчеркнутая земная обстановка была особенно приятна. Впрочем, профессор Ганшин признался, что лишь верхний тонкий слой стен сделали из дерева, чтобы меньше тосковать по земле. Ни за обедом, ни после не говорилось о станции Менделеев, о происшествии, о несчастных канадцах, о предстоящем отлете. Будто Пиркс и Лангнер приехали погостить, и Бог знает, сколько здесь пробудут. Русские держались так, словно им нечем было заниматься, кроме беседы в гостиной. Рос спрашивали, что нового на земле, как дела у него главный. В порыве откровенности Пьерв признался, что с своей стихийной неприязнью к лунным туристам и их манерам, похоже, что его ослушали с одобрением. Лишь спустя некоторое время можно было заметить, что то один, то другой из хозяев покидает компанию, а потом вновь возвращается выяснилось, что они ходят в обсерваторию, так как на солнце появился удивительно красивый протуберан. Стоило произнести это слово, как для ланднера перестало существовать всё остальное. Свойственное учёным бессознательное самозабвение облодило всеми сидевшими за столом. Принесли фотографии, потом продемонстрировали фильм, отснятый через коронограф Протуберанец был и впрямь исключительный. Он протянулся на три четверти миллиона километров и напоминал допотопное чудовище с огнедышащей пастью. Когда зажгли свет, Ганшин, Пнин, третий русский астроном и Лангнер начали переговариваться. Глаза у них блестели, они были глухи ко всему постороннему. Кто-то вспомнил о прерванном обиде. Вернулись в столовую. Но и тут, отодвинув в сторону тарелки, все принялись что-то подсчитывать на бумажных салфетках. Наконец Пнин сжался над пирксом, для которого эти споры были китайской грамотой, и увёл его в свою комнату, маленькую, но привлекательную тем, что из её широкого окна открывался вид на восточную вершину хребта Цалковского. Солнце низкое, зыяющее, как врата ада, бросала в хаос скальных нагромождений другой хаос теней, которые чернотой своей поглощали контуры предметов, словно за каждой гранью освещённого камня открывалась дьявольская пропасть, ведущая к самому центру луны. Каменные вершины, наклонные башни, шпили, обелиски будто растворились там в этой пустоте, а потом где-то взмят ovalись из чернильной тьмы словно каменявшие языки пламени, взгляд терялся среди этого нагромождения совершенно несовместимых форм и находил облегчение лишь в круглых чёрных ямах, напоминавших глазницы. Это были воронки маленьких кратеров, до краёв наполненные тенью. Пейзаж был единственным в своём роде. Пиркс уже бывал на Вуне, Об этом он раз шесть упомянул в беседе, но не в такую пору, за девять часов до захода солнца. Они долго сидели у окна. Пнин называл Пиркса коллегой, а тот не знал, как ему отвечать, и мудрил с грамматикой изо всех сил. У русского была фантастическая коллекция фотоснимков, сделанных во время горных восхождений. Он, Ганшин, еще один их товарищ, который ненадолго улетел на землю, В свободное время занимались альпинизмом. Кто-то пытался ввести в обиход слово лунизм, но термин этот не прижился, тем более что существует ведь Лунный Альп. Биркс, который ходил в горы ещё до того, как стал курсантом, обрадовался, что встретил своего брата-альпиниста, начал расспрашивать, пыл на, чем отличается лунная техника восхождения от земной. Коллега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 Потому что здесь нет воздуха, объяснил астрофизик. И сколько бы вы ни ходили, всё равно не научитесь правильно определять расстояние. Тут и дальномер не очень-то поможет. Да и кто ходит с дальномером? Зайдёшь на вершину, глянешь в пропасть, и кажется тебе, что в ней 50 м. А в ней может действительно 50, а может 300 или все 500. Случилось мне однажды Впрочем, вы знаете, как это происходит. Стоит человеку раз внушить себе, что можно сорваться, то он обязательно рано или поздно упадёт. На земле голову разобьёшь, заживётся временем. А здесь один хороший удар по шлему, стекло треснет и всё. Так что держись, как в земных горах. Что там позволяет себе, то и здесь можно. Кроме прыжков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 пан понимает. Перк сначала расспрашивает о станции Менделеев, почему она построена почти на вершине, а не внизу. Трудно ли там дорога? Говорят, приходится скарабкаться. Скарабкаться почти не приходится, но путь довольно опасный. Это потому, что прошла каменная лавина из-под солнечных ворот. Она снесла дорогу. Что касается расположения станции, Мне об этом неловко говорить, особенно сейчас, после такого несчастья. Но вы, наверное, читали о нем, коллега?» Пиркс, ужасно сконфузившись, промямлил, что как раз в то время у него была резюминационная сессия. Капанин усмехнулся, но тот сюжет посерьезнел. «Так вот, Луна является международным владением, но каждое государство...» ими здесь свою зону научных исследований. Нам досталось это полушарие. Когда стало известно, что радиационные пояса препятствуют прохождению космических лучей на том полушарии, которое обращено к земле, англичане попросили у нас разрешения построить станцию на нашей стороне. Мы не возражали. К раз в это время у нас самих была подготовка к строительству на хребте Менделеева. Вот мы и предложили англичанам этот район, всем что ли возьмут завезённые нами туда строительные материалы, а расчитываться будем потом. Они чай согласились. А затем передали всё канадцам, поскольку Канада входит в британское содружество. Нам, разумеется, было всё равно, поскольку мы уже произвели предварительную разведку района. Один из наших учёных, профессор Алимцев, Вошёл в состав группы канадских проектировщиков с совещательным голосом как консультант, хорошо знающий местные условия. И вдруг мы узнали, что англичане всё же принимают участие в этом деле. Они прислали Шеннера, и тот заявил, что над дном кратера могут возникнуть потоки вторичной радиации, которые будут искажать результаты исследований. Наши специалисты считали, что это невозможно. Но пришли все англичане, ведь это их станция. Они постановили перенести станцию наверх. Конечно, стоимость строительства возросла ужасающе. И всю разницу в стоимости покрывали канадцы. Но дело не в этом. Мы деньги в чужом кармане не считаем. Они выбрали место для станции и начали проектировать дорогу. О нем сообщил англичанин. Они хотели сначала перебросить через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 Оздали станцию в эксплуатацию, по дороге пошли гусеничные транспортёры. Пожалуйста, полная удача. Станция работала уже 3 месяца, когда у основания каменного навеса под солнечными воротами, под этой большой зазубренной на западной грани хребта, показались трещины. Полин встал и вынул из шкафа несколько больших снимков, показал их Перксу. Вот в этом месте. Здесь лежит, вернее, лежала полуторакилометровая плита, местами нависшая над пропастью. Дорога пролегала примерно на одной третьей высоты по этой красной линии. Канадцы встревожились. А Нимцев, он все еще находился там, объяснил им, разница между дневной и ночной температурами составляет 300 градусов. Трещины будут расширяться, и тут ничего не поделаешь. Разве подопрёшь чем-нибудь плиту в полтора километра? Путь нужно немедленно перекрыть, а к станции, раз она уж построена, провести подвесную канатную дорогу. Они же вызывают эксперта за экспертом из Англии, из Канады, и разыгрывается форменная комедия. Эксперты, которые говорят то же, что наш Анимовцев, немедленно отправляют домой. Остаются только те, которые пытаются как-то управиться с трещинами. Начинают ламбировать трещины цементом, применяют глубокое нагнетание раствора под косы, цементируют и цементируют, а конца не видно. Что зацементировано днём, лопается в первую же ночь. Уже бегут по расселинам небольшие лавины, но их задерживают каменные стены. Возводят систему клиньев чтобы рассеивать более крупные лавины. А Нинцев толковывает, что дело не в лавинах. Вся плита может рухнуть. Я просто смотреть на него не мог, когда он к нам приезжал. Он ведь из кожи вон лез, видел надвигающуюся беду и ничего не мог поделать. Скажу вам беспристрастно, у англичан есть прекрасные специалисты. Но тут дело было не в специалистах синологических проблем а в престиже. Построили дорогу и не могут отступиться. Анинцев в который уж раз заявил протест и уехал. Потом дошло до нас известие, что начались споры и таяния между англичанами и канадцами. Все из-за плиты, из-за этого краешка так называемого орлиного крыла. Канадцы хотели взорвать ее. Пусть разрушат всю дорогу, но зато можно будет проложить новый безопасный путь. Англичане возражали. Впрочем, это была утопия. Анимец подсчитал, что для взрыва понадобился бы себе водородный заряд в 6 мегатонн, а конвенция Организации Объединённых Наций запрещает применять радиоактивные материалы в качестве взрывчатых веществ. Так они спорили и ссорились, пока плита не рухнула. Они случайно писали потом, что во всём виноваты канадцы, отвергшие первоначальный проект Это самые виадуки из железобетона.